10 июля третьего года миссии, среда, порядка пяти часов вечера, окрестности Большого дома. Весьма бурный день все длился и длился, и одной из важнейших задач, ставших перед вождями, стала необходимость избавиться от трех тысяч трупов захватчиков. Время летнее, жаркое, и очень скоро эта свалка мертвого мяса начнет смердеть с невыносимой силой. Головы убитым врагам при этом решили не отрезать, сделав исключение лишь для тех, кто согласился на капитуляцию, а потом попытался нарушить ее условия. Во-первых, когда придет время хода лосося, такое количество новых отрезанных голов насмерть перепугает местных. Во-вторых, подавляющее количество выживших в бою викингов согласились пройти путем искупления, и не стоило пренебрегать их чувствами. Клятва преступники — это одно, а вот павшие в бою, пусть даже от оружия богов, совсем другое. Когда все закончилось и отказавшиеся от службы и непримиримые были убиты, мимо связанных пленных, выстроенных в несколько рядов, прошла леди Сагари, заявив, что желающих нарушить свое слово среди оставшихся в живых нет, все они согласны служить добрым и могущественным конунгам этого места живым воплощением их скандинавских богов. В итоге совет вождей, посоветовавшись, решил хоронить мертвых викингов в их же дракарах, которые следовало освободить от взятой налетчиками добычи. и прочего полезного имущества, после чего загрузить мертвыми ногими телами, вывести на стрижение Гароны и направить вниз по течению. Пусть несет их вниз река. Всю вторую половину дня большая часть легионеров и присоединившиеся к ним гребцы Арнода Ланменджена охапками таскали трофейное оружие со снаряжением, штабелевали на берегу тела мертвецов и разгружали трюмы пиратских кораблей от добычи и дорожных припасов. Бордо даже в IX веке был богатым торговым городом, поэтому кожаные мешки, плотно набитые серебряной монетой и уложенные на дно вместо балласта, были на кораблях викингов самым обычным делом. Впрочем, попадались и вещи более утилитарные, вроде золотой и серебряной посуды, рулонов дорогих тканей и тонкого полотна, а также всего того, что можно было содрать с начисто ограбленного города. Также на берег выносили съемные мачты дракаров, и большие квадратные паруса, выкроенные из цельных кусков плотной шерстяной ткани. Отправляющимся в последний путь викингам они уже ни к чему, а вот в Аквелонии эта материя явно найдет свое применение. Одновременно с этим на аквилонском кладбище, где пока было всего несколько захоронений, другие легионеры копали братскую могилу своим погибшим товарищам, а деревообрабатывающая мастерская, забросив все прочие дела, ладила для похорон широкие прочные гробы. сражаясь с налетчиками глаза в глаза римская когорта потеряла убитыми двадцать бойца и еще пятеро тяжело раненых в любой момент могли отойти в лучший мир и хоронить павших в бою требовалось со всем почетом и уважением со стороны их аквилонских сограждан впрочем за жизнь тех кто не был убит наповал еще продолжалась отчаянная борьба так как будущий медицинский центр еще даже не был окончательно подведен под крышу Доктор Блохин оперировал раненых в специально разбитой для этого палатке из комплекта полевого госпиталя. Перед началом операции он выложил перед своим новым начальником стопку инструкций — страница на русском, страница на испанском — к армейским лекарствам, находившимся на юго контейнеровозе, добавив, что надо немедленно послать за запасом медикаментов, которые он прихватил с собой в качестве образцов. Бегло перелистав хрустящие листы тонкой папиросной бумаги, подполковник Легков пришел в величайшее изумление и даже смятение. Если медикаменты, которые он привез на Антеи, на две головы превосходили лекарства Первой мировой войны с американского парохода, то югородские препараты, если верить их инструкциям, являлись продуктами какой-то крайне высокоразвитой цивилизации будущего, вроде той, что фантаст Иван Ефремов описал в своем романе «Туманность Андромеды». Особенно советского кандидата медицинских наук, Удивили свойства, укрепляющие направляющие сыворотки номер один, как следовало из инструкции, предназначенные для первичной медицинской обработки новобранцев. Прилагавшиеся к медикаменту бумаги гласили, что данный препарат гарантирует иммунитет ко всем бактериальным и большинству вирусных инфекций, а также защиту от химического и радиологического поражения средней тяжести, ускоренную регенерацию после ожоговых и механических ранений и укрепление мышечного тонуса с увеличением скорости реакции. Не без колебаний, добрый подполковник медицинской службы, распорядился ввести по одной дозе этого препарата пятерым безнадежным и еще шестерым тяжело чей прогноз после операции, несмотря на все усилия доктора Блохина, был скорее негативным. Благо, сыворотка номер один оказалась расфасованной в мягкие шприцтубы, предназначенные для полевого использования. И уже через пару часов аквилонские врачи наблюдали начало настоящего медицинского чуда. Из безнадежных раненых умер только один, Получивший удар копьем в живот и потерявший много крови. А остальные же, буквально на глазах, перешли в состояние просто тяжелых с прогнозом к дальнейшему улучшению. О прочих тяжело раненых подвергшейся обработке не стоило и говорить вместе с признаками улучшения своего состояния, они неожиданно обрели волчий аппетит и теперь требовали от медицинского персонала как можно больше еды, желательно жареного мяса. О случившемся подполковник тут же доложил по команде, и вскоре в палатке, где на складных металлических койках лежали раненые легионеры, собралось все аквилонское начальство. Андрей Викторович прочитал понятную ему часть инструкции к сыворотке номер один, пропуская чисто медицинскую абракадабру, в которой мало что понял даже товарищ Лихков, после чего глубокомысленно изрек. А вот это действительно ценный дар посредника, ценнее всего остального груза этого контейнеровоза, включая пулеметы с автоматами. Эту сыворотку необходимо как можно скорее доставить сюда в количестве не меньше 50 тысяч доз, чтобы строго по инструкции обработать личный состав частей постоянной готовности штурмового полка ГАИ Юния и всего нашего ополчения». Шаман Петрович подумал и произнес. «Как можно скорее не получится. Команда «Медузы» только что вернулась из двухмесячного рейса и крайне утомлена. То же самое можно сказать про «Опричник», где в дополнение ко всему... Обнаружены случаи хронического сифилиса. Прежде чем этот корабль в следующий раз снимется с якоря, результаты тестов должны быть строго отрицательными. Датский Барк вообще, можно сказать, без команды. Датчане ненадежны, и к тому же затурканы призовой командой сопричника, воспринимавшей их как манерных девиц, а не как настоящих мужчин. «А что, если с Барком переиграть все в корне?» – сказал Сергей-младший. «Во-первых, построить датскую команду и объяснить, что добровольцы получат права гражданства сразу. а всем прочим еще придется помучиться, если вообще срастется. Во-вторых, перевести на Барк полную команду малютки и назначить товарища Голованова командиром. Господин Андерсон, если вызовется добровольцем, будет у него заместителем-инструктором по парусному спорту, а если нет, то можно взять любого лейтенанта с Азии, уже притершегося к нашим порядкам. В качестве противодиверсионной группы и усиления парусной команды можно использовать отделение морской пехоты, с которым товарищ Голованов уже бывал в различных приключениях, и выкрикнуть волчиц добровольцев с «Медузы». Ведь имеются же среди них те, что положили глаз на советских подводников. Еще на корабль нужны штурман и старший офицер. Лейтенант Чечкин на эту роль не годится категорически, потому что слишком мягок. Штурману можно назначить старшего лейтенанта Чемизова, а старшим офицером — товарища Бояринцева, у которого как раз имеется командный опыт. И вуаля! «Как только мы разгрузим Барк от всего американского добра, что на него навалили в устье гороны, то он снова сможет отправиться в плавание. Если не завтра, то послезавтра точно. Мы шли сюда от порт-тарифа 11 дней. Барк за счет своей быстроходности сможет за это же время обернуться туда и обратно. Вопрос только в скорости погрузки-разгрузки». «Если вы, Сергей Васильевич, согласитесь возглавить эту экспедицию по политической части», — хмыкнул адмирал Толбузин, то и я составлю вам компанию в качестве инструктора по парусному спорту. Уж очень хочется почувствовать под ногами палубу стального гиганта, даже в балласте, имеющего 4000 тонн водоизмещения. В наше время таких кораблей еще не строили. Ну что же, товарищи, вздохнул младший прогрессор. Семья моя, и особенно Мадлин, конечно же, огорчатся, что их супруг только вернулся и сразу же снова уходит в море. Но дело превыше всего. Пожалуй, Никифор Васильевич, так мы и сделаем». «Возьмем груз, который команда товарища Лопатина успела натаскать к берегу с учетом новейших указаний, и сразу же обратно. И горячие события, как я понимаю, тут еще не закончились, и все-таки хочется подольше побыть семьей». «А вот эти слова, Серега», — сказал Андрей Викторович, — «говорят о том, что дед Антон был в корне неправ. Не мальчик-то уже, а муж зрелый и ответственный. Наша с Петровичем будущая смена. Год тут идет за три, как в Заполярье». Так что мальчики взрослеют быстро, а тех, кто не повзрослел, местный дикий мир быстро забирает к себе. «Так тому и быть, товарищи», — сказал Верховный Вождь Аквилонии. «Только отправление назначим не на послезавтра, а днем позже, так как на борт барка еще необходимо погрузить пополнение для разгрузочной команды, а также имеющихся у нас вьючных и упряжных животных. А завтра вечером у нас будет народный праздник. Во-первых, в честь прибывшего пополнения... Во-вторых, вознаменование победы над норманами. Тем временем, в 700 метрах ниже по течению, у рыбацких мостков в устье Ближнего, творилось свое действо, которое тоже требовало внимания вождей. Именно напротив того места, сразу за отмелью, на якорь поставили глубоко сидящие толстобрюхие двухмачтовые нефы. При абордаже в их командах в большом количестве были убиты и раненые, ибо по вылезшим на боевые платформы лучникам и прачникам Морпехи без всяких сантиментов прошлись из пулеметов, а потом забросили на палубу по несколько ручных гранат, убеждая местную публику спрятаться и не отсвечивать. И теперь шлюпки рейс за рейсом свозили на берег испуганных чернявых людей в наполовину европейской, наполовину сарацинской одежде. Невесть, откуда взявшиеся пришельцы, оказались не менее свирепыми, чем норманы, а еще с ними было невозможно договориться по-хорошему за бакшиш. До светловолосых невольников предназначенных к продаже на рынках Кордовы и Севильи. Очередь должна будет дойти позже, а пока разбор полетов касался только членов команд, а также родственников хозяина и семьи его работников. Этих людей отводили к старой пристани и, связав по рукам и ногам, усаживали на землю. В качестве переводчиков добрейший Гай Юний выделил несколько своих легкораненных парней, легко выучившихся говорить на языке основателей. В раннем средневековье латынь еще была общепонятным языком – на котором разговаривали купцы, священники и вообще все образованные люди. Со стороны соседства легионеров в полной экипировке, со спатами и мизерикордиями на поясе и только без щитов, и морских пехотинцев с автоматами и пистолетами-пулеметами, выглядело диковато, но и там, и там это были солдаты регулярной армии, быстро нашедшие между собой общий язык. После короткого экспресс-допроса с постукиванием кулаком в печень и обещанием распять упрямцев на древе, или посадить их на кол вместе со всеми чадами и домочадцами, вскрылась картина отвратительного предательства и коварства, на сто двадцать процентов подтвердившая слова Роланда Базена и Александра Шмидта. Еврейская община города Бордо изначально была в сговоре с вождями викингов, намереваясь предать своих соседей-христиан ярости нормандского набега, и при этом неплохо навариться. Ночной штурм города пиратами прошел успешно благодаря содействию изнутри, когда евреи отравили ночную стражу одной из башен и распахнули ворота перед подступающими к ним викингами. И деньги, уплаченные иудейской общиной нормандским ярлом, были не выкупом, а платой за скупаемых рабов-христиан и всякое награбленное барахло, которое уже невозможно было навьючить на перегруженные дракары, где даже вместо балласта лежали мешки с монетами. Как выразился в подобном случае один исторический персонаж, неважно, что ты бросишь в такую ладью, горсть золота или горсть дерьма, от этого она все равно потонет. Когда Бордо был полностью разграблен и опустошен, глава богатейшего из семейств, которого в наше время назвали бы олигархом, решил, что в этом городе ему больше нечего делать. Остальные соплеменники будут спасаться как-нибудь потом, по способности, а он уходит сейчас. и увозит все свое семейство и работников, которые еще понадобятся ему на новом месте обитания в Кордове. Загрузив все ценное и бесценное на три принадлежащих ему нефа, Мордыхай сак присоединился к первому же отряду викингов, решивших, что дальше грабить бессмысленно, так как уже захваченное можно увести едва-едва, и вместе с ними загремел внедружественный заброс, организованный для аквилонии посредником. А тут, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Викинги оказались побеждены яростью и колдовской силой местных обитателей, а корабли семейства взяли на абордаж свирепые люди, и каждый правоверный еврей с легкостью мог узнать в них воинов народов Гога и Магога. И небесный огонь, громы и молнии оказались не на стороне богоизбранного народа, как обещал Талмуд, а в руках суровых победителей норманов. Обо всем этом распаленные командиры морских пехотинцев рассказали прибывшим на место вождям, в этот день в темпе совраски, бегающим с одного конца поселения на другой. Выслушав дозволенные речи о нравах и правде из жизни раннего средневековья, мужчины ошеломленно переглянулись, но первая высказала все Марина Витальевна. «Какой ужас!» — воскликнула она, имея в виду, что теперь по аквилонским законам предстоит без всякой пощады отрубить головы двум сотням пленников, среди которых были нередкие рыдающие особы женского пола и их дети, так как с чадами и домочадцами в Кордову переселялся не только Рэбе Мордыхай, но и его работники. — Ты, Витальевна, только не борогось, сказала леди Ляля, суровая, как фурия мстительница. — Нас эти подцы предали бы и продали в рабство точно так же, как и своих несчастных соседей в Бордо. Нет и не может быть для них пощады и милосердия, а потому все следует проделать по закону. Добрым должно быть доброе, а злым злое, на всю, как говорится, катушку. Вон, погляди. Вожди посмотрели в сторону реки и увидели, что, закончив с перевозкой команд и кораблевладельцев, шлюпки приступили к доставке на берег несчастных невольников — мужчин от молодого до среднего возраста, совсем юных, простоволосых девиц, а также детей примерно школьного возраста. При этом среди освобожденных пленников не было видно ни пожилых людей, ни малышей. «Да», — сказала леди Лиза, — «закон суров, но это закон. Прецедент мальчика никто не отменял». ведь он не открывал изнутри врагу ворота крепости, да и викинги, как и люди гораздо хуже волков. Те хотя бы не убивали и не мучили просто ради забавы. «Никогда не думал, что я буду стоять перед этакой дилеммой, а наши женщины будут первыми кричать «распни их всех, распни!» — сказал Сергей Петрович. И в то же время я понимаю, что в нашем обществе этим людям места нет. Предавший единожды будет предавать снова и снова. А ты что скажешь, Серега? «Африка в качестве места ссылки не подходит абсолютно», — сказал Сергей-младший. «Слишком близко. Лучше всего перевести этих людей на барки через Атлантический океан и оставить где-нибудь на Карибских островах, как положено в таких случаях, голыми и босыми. И пусть в поте лица добывают себе пропитание. Маленьких детей при этом надо изъять и воспитать как наших сограждан. А казнить через остечение головы следует только пана Мордыхая. и других его непосредственных сообщников, задумавших и осуществивших предательство. На этом у меня все. Не обязательно вести этих кадров до самой Америки, сказал главный охотник и военный вождь. Азорские острова подойдут ничуть не хуже. Климат там мягкий, субтропический, морской. В море можно купаться круглый год. Крупных хищников нет, коренного населения тоже никогда не было. А и расстояние от устья Гароны — 2500 километров, а не тысяч, как до Кубы. «План в общих чертах годный», — кивнул председатель Верховного Совета Аквилонии. «Но я добавил бы к нему еще один пункт. После того, как мы осудим и казним главарей этой банды, всех остальных следует поставить перед выбором. Или путь искупления, или ссылка на дикие острова в океане с билетом в один конец. А леди Сагари потом проверит искренность выбора тех, кто решил остаться. А вы что скажете, отец Бонифаций?» «Это тоже еще один испытаний». который наслал на нас Творец всего сущего», ответил Примас Аквилонии. «Мы не должен допустить какую-нибудь опасность для себя, и в то же время нельзя впасть в слепой гнев и допустить ненужные смертоубийства. Господь желает не смерти грешник, но его исправления. Вы все придумал правильно. А где мы будем держать этих бедолаг до тех пор, пока у вас дойдут руки отвести их к месту ссылки?» спросила Марина Витальевна. «Ведь, как я понимаю...» Первый морской поход запланирован у вас как очень спешный, только до Гибралтара и сразу же с грузом обратно. Держать мы их будем там же, где они сами держали своих невольников, ответил главный охотник. Вот только очистим эти плавучие башмаки от всего их содержимого, так и будет готова тюрьма, из которой не убежать. А мы еще посмотрим, кого в эту тюрьму добавить или, напротив, кого из нее вытащить. Отсрочка исполнения наказания тоже может стать важным фактором. — Ну, хорошо, я согласна, — сказала председательница женсовета. — Но только в том случае, если к женщинам вы будете относиться мягче, чем к мужчинам. — Да, именно так мы и сделаем, поместив их на разных кораблях, — сказал великий шаман. — Надеюсь, других вопросов и возражений не будет. — Тогда за работу, товарищи. На сегодня у нас еще много дел.